Придя в дом королевы Минеты, как сообщила мне Нинка доверительно, по дороге она дарила деток шоколадками, и мы сели за стол. Быстро налили, по стакану, сразу перешли к оргии. Последнее, что я увидел, это кольцо на моего товарища, снятый Нинкой с него вместе с трусами и носками. Все, что делал этот мужчина целую неделю в командировке, было предложено невооруженному глазу исследователя. вчерашнее дерьмо, полюции, среды. Пятна от кильки, с пятничным завтраком, чистый абстракционизм. Если эти кольцоны вывернуть наизнанку, сегодня в галерее можно... Ой, сегодня можно получить грант от фонда Сороса или премию «Триумф» за концептуализм. Очнувшись через час, я обнаружил, что Нинка одной рукой шарит по моим карманам в поисках легких денег, увы, ни легких, ни тяжелых луидоров там не было. Когда, открыв мой паспорт, она выяснила, что я не Гиви, Яростью не было предела. Возглас "Жид, пархатый!" поднял меня из постели, и под проклятием моих подружек я вылетел во двор. Ночь, зима, денег нет. Оскорбленный по национальному и половому признаку, я стал крушить стекла на веранде. После этого происшествия я вынужден был поменять дислокацию и перейти в другой ресторан, так как Зарю ходить мне было больше нельзя. Нинка порвала меня в клочья. «В Днепре я встретил за обедом девушку, некрасивую, с яркими глазами страшной притягательной силой. Мы с ней встречались несколько раз. Она рассказывала мне про книжки, называла фамилии, которые я, выпускник советского вуза, не только не знал, но и выговорить не мог. Она была из Питера, жила в этом городе, в административной ссылке за антисоветскую деятельность, под присмотром дяди, который работал директором училища культуры, где она подрабатывала концертмейстером. Вечером с ней встречаться было нельзя». Сегодня, когда я знаком с Валерией Ильиничной Новотворской, у меня есть подозрение, что это была она. Вечера, когда не было денег, я коротал с рабочей христианской девушкой в общежитии, у нее была отдельная комната. Я же жил с местными дебилами. Четыре человека в комнате, где царил вандализм и полная антисанитария. Она варила сардельки, гладила меня по всем местам и молчала, как рыба. Срок практики истек, и я поехал по постоянному месту прописки. Вскоре выяснилось... что материалы для диплома я не собрал, а мне пришлось ехать обратно для пополнения данных моего следования под названием «Социалистическая экономика встретил решения 23-го съезда партии КПСС по развитию верхнего трикотажа артикул 8018». Сделав остановку в городе моей девушке, я встретился с ней в местном ресторане. В те времена я не знал, что католики отмечают Рождество с 24 на 25 декабря, а девушка была кандидатом члена КПСС и ревностной католичкой. Костела не было, Вернее, он был, но размещался в клубе завода Кожевник. Дома у них было как в Ватикане. Это был вечер 25 декабря. Девушка приняла с папой лицар беленькой, а со мной в ресторане Красненького и поплыла так, что ее нужно было срочно эвакуировать. Раз 20 она падала, убегала от меня. Видимо, ей привиделось, что я не тот, за кого себя выдаю. Потом последний раз она убежала в зимний парк, красиво упала, задрав ноги выше головы. Картинка, которая мне представилась, была чудесной. Лежащая фея в старых теплых панталонах убила мою любовь Наповал. Есть три великих вопроса, на которые каждый мужчина должен ответить, выбирая себе жену. Если вам нравится, как ваша избранница гадит, спит и блюет, значит, значит, это ваша женщина.